Между тем было нечто особенное в ссоре Демида с Филимоном Прокопьевичем, и, конечно, не из-за эвакуированных, которых неласково пригрел хитромудрый Филимон Прокопьевич, разгорелся сыр-бор. Нужна была только причина, чтобы прорвался застарелый нарыв. Ни Демид, ни Филимон не могли подавить себе вскипевшей ненависти другу другу, выношенные годами, всей жизнью, И не один другого во взаимных оскорблениях. Демет все так же стоял возле стола, упираясь кулаком в столешню, накрытую поистортой клеенкой. Он думал, куда же в самом деле девались деньги у тугодума папаши. Да он их изгнаил в кубышке, вдруг осенило его. Кого сгноил Варнак? Деньги сгноил, наверняка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 «Деньги!» — сгнаил Гриш, — зарал Филимон во все горло, рванувшись из-за стола, прокинув свата Андрона вместе с табуреткой. освободите Я ему морду сворочу на бок!» — рвался он из рук фрола Лалетина и Санехи Вавилова. «Тятенька, тятенька!» Ох, Демид, ох, Демид, как тебе не стыд! наругала сестра Мария, поспешно покидая за вместе с мальчонками. Ее девочки, перепуганные де икоты, жались в углу на деревянной кровати. Господи, мать Пресвятая Богородица, чистила Меланя Романовна, на на иконы, а на затылок Демида. Отрекайся, выродак! Милане повисла на шее Демидом. — Отрекись, Демушка, он ведь лешей сатане служит. И петь, в новую веру переметнулся, пятидесятую. — Молчай, старая выдра, — орал Филимон. — Я из вас обоих одним разом весь смысл вытряхну. Одним разом. Мурашка, хватай двустволку, слышишь? Влупи им по заряду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 Подскочила она к Демиду, грозя ему кулаком. «С фронта? С какого фронта? Не со власовцами ли истреблял своих же, как Андрей Старостин? Тот тоже выдавал себя за героя, как потом открылась, был самым злющим власовцем. Этакими героями, как ты, дороги мастят». «Власовец?» — хрипло переспросил Демид. Лицо его задергалось и перекосилось. Одним рывком он отбросил прочь Павлуху Лалетина с милиционером Гришей и, не размахиваясь, сунул головешихе кулаком в подбородок. «Тут и пошло!» Филимон кого-то сбил с ног и сгробастал за грудки Демида. Трещали рубахи, оплетали стулья и табуретки. а Так вот твое!» — пыхтел Филимон. «Шкура, шкура!» Дубасил отца Демид Филимонович. Сила силу ломала, один из столова прокинули. Тетушки с визгом и ревом вслед за Марией с ребятишками бежали прочь из избы. миланию шквалом отбросила на деревянную кровать, и кто-то грузный навалился на нее спиною. Настасья Ивановна, кажись, э мургашка вопила всю глотку, угрожая, что он...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 «Да что по-праведному! Тятенька! Отвали ты от меня на полштанины!» — орала головеших, отбиваясь от милиционера Гриши, который изо всех сил удерживал ее. «Я ему недоноску другой глаз вырву! Тихо! Тихо!» Рикошетом влетела в затылок Санехи. Он даже не сообразил, кто его гвозданул. Помотал башкой, долго не думая, вырвал из железной печки трубу, размахнулся и трахнул по лбу фрола Лалетина. — Такут твою в копыта! Это тебе за председательство, моль таежная! Ты что? На этот раз фрол Лалетин помел по избе и железную печку раздавили в лепешку, сопят, рычат и подкидывают друг друга под сосало.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 любой вот доченька какого то героя спасла от волков!» — хныкала головешиха, вытирая кровь платком и подбирая шпильки. Аниси метнулась к Демиду и впилась с него взглядом. Губы у ней подергивались, все ждали, что она скажет ему. Демид выпрямился, будто обвиняемый при словах «суд» идет». Встал с табуретки, и лицо его кривилось, словно он пытался улыбнуться Аниссе. Я, мол, не виновен, не признаю себя виновным, но он ничего не сказал. «Это... это... это что?» Едва выговорил Аниссе с паузами, кусая губы. «Самосуд, да? Самосуд!» Она задыхалась от обиды и горя, едва сдерживая слезы, а тут еще Шиха мать вернула. — Поцелуй его, соколика! Анисия, не помня себя, ударила Демида по щеке. — Теперь меня! Меня бей! Твори самосуд, бей! И еще раз влепила с левой руки, голова Демида качнулась в сторону. — Так его, так, выродка! — удовлетворенно крякнул Филимон красномордой, раздувая тугой волосатый живот. По избе дохнул сквозняк шумных вздохов. Демид стоял перед Анисией, опустив голову, прерывисто дыша. — Бей меня, бей! Твори самосуд! Тебя — Тебя? Демид покачал головой. — Нет. Еще раз помотал головой. — Тут не было самосуда.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 В житомирском гестапо. «И я его же...» Обожгло Анисью. Что-то несносно муторное подкатилось ей прямо к горлу, стесняя дыхание. В ушах возникло странное шипение, словно она с крутого яра омыла бросилась в пенистые улова. И звон, звон в ушах, расплываются перед глазами звенящие волны.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 Все засобирались уходить. Фросика вдруг вынула из-за пазухи кусок рыбьего пирога, поглядела на него, недоумевая, и заливисто захохотала. — Пирог! Ей, боже, пирог! Ха -ха -ха! Че, думаю, коли в урудях, а тут-то пирог залетел. вот Господи, вот у то И как того никто не ожидал, Анисия вдруг медленно сникла, опустившись на табуретку возле Демида, и как мешок сползла на пол.